Глава 38. «Как это?» — пробормотала я. «Ты говорил, ваш храм не связан с Леусом?» «Магически не связан». В ответном шепоте дракона звучало искреннее удивление. «Хотя в Леус можно попасть отовсюду, но друиды никогда не приходили вот так». «Что же это может означать?» Я не сводила взгляда со светового столба. В нем продолжали проявляться фигуры. Их было три, нет, четыре. В последний момент в кольцо света откуда-то извне скользнула змея. Королевская кобра с пылающим алым капюшоном и яркими изумрудными глазами. Свет притух. Сделался более мягким, не таким слепящим. Хотя края помещения, помещения ли, терялись в полумраке. «Осторожно!» — взмахнул рукой Эрлинг, обнаружив, что друиды пытаются выйти к нам. Но тени отреагировали. Кобра подползла к ним, будто даже ластясь, обвелась кольцами вокруг центральной фигуры. «Она хочет обратно в Лиос», — вспомнились вдруг слова Евы. «Может, змея стремилась туда, где почувствовала силу?» «Мы здесь, тшас», — произнес друид, погладив ее и, похоже, обращаясь по имени. Мягкий голос совсем не давал возможности определить, мужчина говорит или женщина. Их язык я в детстве учила. Маги всегда считали друидов своими, если не друзьями, то союзниками. Именно из Лиуса ведь исходит вся магия мира. Именно оттуда призывают фамильяров. Оттого их переход на сторону драконов и оказался для нас таким болезненным. И позже с Неем я тоже его повторяла. Поэтому могла разобрать, если не каждое слово, то хотя бы общий смысл фраз. «Что происходит?» — Твердо спросил Шепре. Легко переходя на речь друидов. Магия! снова отозвался средний. Я с любопытством рассматривала их. Контакты с друидами всегда были для людей редкостью. А после войны и подавно. Мне никогда не доводилось видеть их воочию. Фигуры, словно сотканные из света и теней, через которые, казалось, можно видеть насквозь. Низкие капюшоны скрывали лица, но меня не покидало устойчивое ощущение, что у того. вокруг которого обвилась змея, под капюшоном топорщится кошачьи уши. Он глянул на меня, сверкнув из тени яркими кошачьими глазами. Мнения о внешности друидов расходились. Кто-то утверждал, что они похожи на людей, кто-то, что принимают облик животных, возможно, просто могут его менять. Шепр сжал мою руку, чуть шагнул вперед, будто собираясь закрыть от гнева пришельцев. «Что сделали маги?» твердо переспросил внутри него шевельнулся дракон это не был обороты все же я ощутила как зверь набирает внутреннюю силу магию словно бы показывает что готов защищать свою территорию хотим разобраться ответил все тот же и в его голосе мне послышалась усмешка он еще раз провел по коже змеи и та вдруг вспыхнула растворилась как когда-то в моей спальне под напором шепры Непроизвольно я потянулась к ней магией, чтобы хоть что-нибудь понять, но остановила собственную силу в страхе. Кто знает, как отреагируют эти странные создания, которые, похоже, питают к магам не лучшие чувства. Хотя, признаться, прощупать их магии хотелось почти нестерпимо. Даже больше, чем понять, куда делась змея. А ведь когда-то в древности мы были близки. Говорят, друиды даже участвовали в магических ритуалах. Не знаю, правда ли это. Все трое уже вышли из светового столба и медленно двинулись к выходу. Шепра, не отпуская мою руку, направился туда же. Он не расспрашивал о намерении намерениях нежданных гостей и в то же время не планировал отпускать их без присмотра на своей территории. Я огляделась в поисках змеи, но не увидела даже отголоска ее магии. Будто друид то ли развеял ее в воздухе, то ли вобрал в себя... Если предположить, что это всего лишь образ, один из трех, нет, я все равно не понимала, что происходит. Парк, окружающий храм, пронизывали солнечные лучи. Свет сочился сквозь листву. Многолетние деревья шумели под порывами легкого ветерка. Но даже сейчас на лицах друидов лежали тени, а сквозь их фигуры, по-моему, все-таки едва просматривалось окружающее. Если хорошенько приглядеться, они разошлись по дороге. и вдруг раскинули руки под темными плащами. Не знаю, что там происходило, но друиды один за другим начали взлетать, махая полами своих плащей, словно крыльями. Эрлинг тут же обернулся, подхватил меня на спину и двинулся за друидами, держась чуть позади и в то же время не выпуская их из поля зрения. Ткань полоскала на ветру, только капюшоны по-прежнему не слетали, прикрывали головы и лица. Друиды быстро, уверенно летели в сторону дворца. Да и дворец приближался скорее, чем раньше. Несколько минут спустя мы вслед за гостями-провожатыми опускались на ту самую башню, куда всего пару дней назад привёз меня Эрлинг. Как обычно, он обернулся, подхватил меня на руки. Мелькнула мысль, что, наверное, это не обязательно. Что он может магией возвращать меня на землю, так же, как поднимает земли, чтобы усадить на спину. но ему нравилась эта маленькая вольность. Нравилось держать меня на руках. Да и мне, если честно, тоже. Было в этих прикосновениях что-то теплое, сближающее. Шепро поставил меня на пол, и я непроизвольно взялась за его ладонь, ожидая, что снова заработает подъемник. Хотела что-то сказать, но не успела. Дроиды вдруг исчезли, растворились. Лишь в пространстве остались три следа, Скорее, направление движения, которое еле угадывалось магией. Шепр с досадой сжал зубы. темные глаза гневно сверкнули. «Дворец совсем от них не защищен? Не знаю, больше удивилась или испугалась я. «Защита есть», — отозвался Шепро. «Но мы не можем портить отношения с друидами. А то нас постигнет участь магов», — усмехнулся. «В руках друидов сосредоточена вся магия мира». Отвоевывать у них еще и нашу драконью совсем не то, что нам сейчас нужно». «Так что теперь отдать им дворец? И даже не попытаться остановить?» «Едва ли разумно препятствовать», — пожал плеча Мерлинг. И они чувствуют от них угрозы. Видимо, что-то им здесь очень нужно». «Они сказали про магов же? Почему тогда полетели сюда?» Я бросила взгляд на Шепра, пока подъемник опускал нас. Внезапная мысль заставила занервничать. «Здесь есть маги, кроме Берли?» Дракон качнул головой. «Нет, давно уже. Это раньше мы много и часто сотрудничали». «Но Берли же не мог ничего сделать». «Где он? Все еще с Евой и охранниками?» «Не волнуйся, Амберли. Не думаю, что дело в Берли. Скорее в Рассанди». «Что-то с ее фамильяром?» Эрлинг неопределенно повел плечами, не то соглашаясь, не то наоборот выражая незнание. И все-таки я хотела бы увидеть брата, произнесла я. Тем более, если дело и правда в Кобре. Мы туда идем, отозвался дракон. Охрана проследит за друидами. Только сейчас я обнаружила, что мы вышли не на этаже Шепры. Похоже, это был уровень охраны. Тут и там встречались драконы, в форме и без. а вдоль коридора располагалось множество дверей. Постоянно забываю, что шепры держат связь, и если не со всеми драконами, то, по крайней мере, с ответственными за важную информацию. Коридор поворачивал, разветвлялся, но мы лишь чуть не дошли до первой развилки. Не выпуская мою руку, Перлинг свернул в открытую дверь справа, и мы оказались в широком светлом зале. Письменные столы, кресла, мягкий уголок возле выхода на террасу, Помещение походило на рабочее. Строгие темно красные тона мягкой мебели, почти черное дерево столов и пола, светлые стены. На высоких окнах висели полупрозрачные гардины, и пышные цветы вились в кашпо. Брата я увидела сразу. Он с Евой и ещё двумя охранниками расположились за одним из столов и что-то обсуждали. Ева Лотта заметно мялась и терялась, то и дело опускала голову, после вскидывала. пристально, тревожно оглядывая мужчин, и неизменно останавливалась на Берли. На лице Шепра скользнула мягкая, чуть грустная улыбка. С такой братской теплотой он смотрел на Кузину, что я вдруг ощутила, насколько тяжело ему обидеть ее, разорвать помолвку. Он чувствовал ответственность за нее. И, наверное, если бы Ева не согласилась на разрыв, нам было бы во много раз сложнее. Мне тоже ужасно не хотелось заставлять девочку переживать или испытывать стыд разрыва с самим повелителем. Наверное, я слишком остро до конца осознала, каким тяжелым было и для него это решение. А ведь я даже не дала своего согласия. Увидев нас, все замолчали. Драконы поднялись, отдавая дань вежливости и честь своему правителю. Шепр продвинулся прямо к столу, и для нас сразу же поставили кресло. «Что выяснили?» — спросил, придержав мне одной из них. «Их осталось две», — отозвалась Ева, подняв на него взгляд и с улыбкой рассматривая, как он опускается на сиденье. Эрлин кивнул. Это подтверждало его собственные выводы. Да и мои тоже. В следующий миг все вокруг словно потемнело. На свет нашла тень, необычная, магическая. Мои водные пряди снова потеплели, потяжелели. Ощущая приближение мощной изначальной магии. Воздух всколыхнулся. Нас обдало порывом ветра. С трех сторон надвигались трое друидов. Мы не видели их, но наша магия ясно ощущала. Драконы встрепенулись, готовые сорваться с места на перехват. Но Шепр остановил их рукой. Друиды проявились уже возле нашего стола. Такими же неясными фигурами с затемнёнными лицами. Остановились возле нас. у одного в котором не мерещились кошачьи уши в руках находился сверток тот самый который дракона никак не могли найти От двух других в этот сверток скользнули два полупрозрачных образа кобр и кажется третью я там тоже ощущала ох выдохнула ява поднимаясь глаза удивительно разгорелись делая ее из бледной болезненной девочки при хорошенькой молодой девушкой она протянула руку Словно желала коснуться свертка, но друид не позволил. Мягким движением отвел от нее, приблизил к Эрлингу и произнес: на этот раз на драконьем. «Отведи меня к хозяину этого!»